Глава двадцать пятая. Вечером в пути. Астальдо было неуютно и тревожно. С того самого дня, как чужеземка выудила из фонтана в Кайне вторую часть сокровища. Тогда сразу им не дали возможности рассмотреть, что такое ей выпало, а потом как будто стало уже и неважно. То есть нет, важно, еще как важно, потому что две трети — это больше, чем одна, и больше, чем нисколько. Но пропасть между двумя третьими и целым в данном случае была больше, чем между нулем и первым фрагментом, потому что там они тихо, мирно доехали до полёда, и никто им не помешал. После полёда и часовни госпожи Лукриции враги были, но сплошь люди, а после Кайны – тёмные твари. Когда его ранили, Астальдо испугался. Впервые за много лет испугался. И ни не смерти нет, он прожил немало, уж точно не хуже других, даже магов. Он испугался, что это конец». Он не дойдет до цели и не увидит сокровища собранным. И его даже нисколько не утешала мысль, что Фалька, скорее всего, дойдет и увидит. С его-то удачливостью. И с тем, что он так ловко расставил сети вокруг чужеземки. Она же без него никуда. Да, вдвоем они смогут. Но почему это нисколько не радует его, Астальдо? И еще нашли и прочитали его записи. Поганцы такие. Ладно, Фалька, того вопроса принадлежности какой-либо собственности не смущали никогда. Но чужеземка... Неужели все было так, как она рассказала, и дело в мешке, который развязался? Теперь этого не узнать. Да и надо ли? Или он был не прав а они оба правы, и нужно было рассказать им все, что он знал? Да, в том-то и дело, что он не знал ничего. Никакой прошлый или заемный опыт не помогал ему в этом путешествии нисколько. Все случалось, как в первый раз, и нигде не было сказано, за каким углом ждать засады и что сделать, чтобы в нее не попасть». Как они еще в ночь перелома они нацепляли на себя никого и ничего. Наверное, Фалько прав, что не отпускает от себя чужеземку. В буквальном смысле не отпускает. Интересно, чем он в итоге проникся? Женщиной? Условиями клятвы или у него есть какая-то своя игра? Впрочем, Астальдо было наплевать на его игру, есть она или нет. Главное, что он здесь и делает то, что нужно. Его помощь неоценима. Как хорошо, что Великое Солнце привело его в Орденскую темницу и пока Фалько жив и привязан к нему клятвой, Астальдо чувствовал себя защищенным. Кадонью они покинули на утро, после того, как Фалько встал на ноги. Самому Астальдо было бы неплохо еще пару дней полежать, а вовсе не в седло. Но да, при таком раскладе на одном месте лучше не задерживаться. Совершенно не нужно приводить за собой темных тварей в приличный дом. Да и в целом на улице городка тоже. Поэтому перевязка, лекарство от Агнесы, перевязать Погода в этот день радовала. Солнце, на небе ни не облачко. Мальчишки скакали на перегонки, те, кто был здоров. Двоим тоже досталось в том ночном сражении. Девчонка Атилея носилась вместе с ними. Совсем от рук отбилась в этом путешествии. Но ее силы растут не по дням, а по часам. А будет капризничать по возвращении домой. Найдется, кому эти капризы обломать. Дева должна быть послушной. А дева-маг вдвойне послушной. И как дева, и как ученица. Впрочем, вежливость она не растеряла, при нем глаза опускала и говорила тихим, спокойным голосом. Отдыхали днем трижды. И не только из-за него. Серафина тоже еле едет. Лежали на траве, грелись на солнце, доедали вкуснейшие чужеземкины пироги. Надо отдать ей должное. Руки у нее золотые. Такую бы взять управлять хозяйством. Да где ж ее найти, еще одну такую? А что станет после похода с этой, он не представлял. Самое вероятное, если выживет, если все они выживут, Достанется фальку, тот увезет ее в свой дворец с балконом на море и там посадит ждать его из походов. И похоже, старина Раньеро прав, она сказительница. Ее истории волшебны сами по себе, даже если в них не говорится о чудесах и магии. редкий экземпляр, маг без собственно магии, или у нее заемная магия артефакта. защита то точно от него он сам видел тогда ночью, темные твари не могли к ней подобраться а боевые заклинания стекали с нее, как вода. Или отлетали, да потому, кто колдовал. Но и записи говорили о том, что те, кто получал вторую часть, погибали уже не в битве, а каким-то другим способом. Поэтому пусть Фальку ее стережет. Да пусть хоть спать ее возьмет под свой плащ. Ему Астальдо спокойней будет. Сидят на бережку, за ручки держатся, беседуют. Астальдо подумал, что не отказался бы посмотреть, как Фальку возьмет ее за руку и представить своим людям и своим детям, а она будет пристально на них на всех смотреть и вольно все комментировать. Тьфу, пусть живут, как хотят. Потом, когда мы сделаем то, ради чего собрались. Вечер был как вечер. Ужин, потом история о чужеземке. Точнее, часть истории. Она выбирала какие-то больно уж длинные сюжеты на несколько дней. Рассказ о молодом нищем моряке, ставшем обладателем несметного сокровища, заинтересовал всех. Даже Астальду было интересно, что же он теперь будет делать когда у его ног все царства земные, так сказала чужеземка. И похоже, что герой собирался мстить тем, по чьей милости он провел пятнадцать лет в темнице. История закончилась, и надо было пойти спать. Агнеса та уже удалилась, и ему тоже пора. Впрочем, она высунулась из шатра и очень выразительно смотрит. Что-то случилось? «Господин Астальдо вас разыскивает Магнус Амброджо». «И что же ему нужно на ночь глядя?» Астальдо подумал и позвал с собой Фалька, потому что предчувствие непоправимого выросло до небес и вопило. В шатре он сел, достал зеркало, подышал на стекло и прошептал активирующее заклятие, вызывая Джоакома, оставшегося в обители мага, посредством которого они общались с Амброджи. Тишина. Тогда он вызвал еще одного, тирану. Тот отозвался сразу же и передал зеркало. «Амброджи, что случилось?» Магнус был встревожен и взъерошен, как будто три дня не спал и не причесывался – Хотя это было не так, они связывались каждый вечер, кроме тех дней, что прошли в Кайне под стражей, и еще, когда его ранили, и астальда рассказывал о том, где они находятся и что делают. Что случилось со вчерашнего вечера? «Понимаешь, я не думал, что так получится, я думал, будет лучше, но не вышло, понимаешь, не вышло», промотал Амброджа. «Что ты сделал?» быстро спросил Астальдо. Фалька стоял за плечом и молча смотрел в стекло. «Понимаешь?» и его голос очень отчетливо прозвучал в тишине шатра. «Я подумал, что нужен еще один, ну, избранный, потому что та твоя женщина, если не помрет по дороге, то вдруг еще с ней что-то случится, и нужен запасной вариант. И мы с Джоакомо попробовали провести обряд, на той силе, что еще оставалось в светильниках. И во время обряда три из них взорвались. Я еле успел выскочить из залы, а Джоакомо и трое служек погибли в том сумасшедшем всплеске силы». «О, великое солнце! Ты хочешь сказать, что угробил три священных светильника и кучу людей ради своей бредовой прихоти?» — холодно спросил Астальдо. почему прихоть прихоти-то? Это же было на пользу!» «С какой радости на пользу!» «Амброджо, твое счастье, что я сейчас не рядом с тобой. Сейчас я бы не удержался от того, о чем бы потом, возможно, пожалел бы. А так я вернусь, и мы поговорим. Мы вернемся». «Так вы когда ещё вернётесь?» – пробормотал Амброджо. «Через декаду». «Как так? Вы же ещё не выполняли задачу». «Сложилось так, что нам необходимо быть в Фару, и мы там будем примерно через декаду. Я извещу точнее. Может быть, извещу, а может и нет». Астальдо прервал связь и услышал с улицы какой-то странный звук. Не то вздох, не то всхлип. фальком мгновенно насторожился и выскочил наружу. И пусть его. А Астальдо остался переваривать услышанное. Что ж, значит, это паломничество последнее. И либо они соберут скипетр, либо он навсегда скроется от людей, потому что призвать другого избранного теперь не сможет никто. Никакого другого шанса не будет. И он еще хотел отдать скипетр этому ослу. Ну как отдать? Убедить избранную распорядиться сокровищем правильно. И после самому потихоньку управлять недалеким Магнусом. Да только им можно управлять, пока видишь глазами. А как отошел на десять шагов, так там уже управляет кто-нибудь другой. А если нет, то еще и хуже, потому что, когда он сам берется думать, выходит вот так. Агнеса сидела на стуле и не сводила с него глаз, а потом молча подошла и обняла. Она ничего не говорила, просто гладила его по лицу и по голове, перебирала волосы. На фоне чужеземки достоинства Агнесы играли яркими красками. Благонравна, умна, образована. Ей хорошо знакома нетерпение первооткрывателя и исследователя. И красавица. Замечательная красавица. «Да, жизнь продолжается. Что же делать? Амброджо с самого начала был слабым звеном в его безупречном плане. Астальдо понадеялся, что желание власти и небывалых почестей заставят его сидеть смирно, пока другие выполняют для него сложнейшую задачу. Но, увы, если ты дурак, то это не вылечишь ни отварами, ни магией. Семейная дурость и семейное упрямство. Хорошо, он хотя бы людей не убивает, как его дядюшка Гулиэль Мофаро или кузен Пьетро». Тихий, безобидный дурак, которого, однако же, не стоит выпускать за пределы Ордена и за пределы его обычных обязанностей. Вот так. Прав Фалько. Нельзя связываться с дураками. Потом себе же боком выйдет.